Глава 30. Увидев, как дернулось тело Анны, как кровь растеклась по ее груди, Пино почувствовал, что сердце его разорвалось. Вся любовь, вся радость, вся музыка ушли из него. Толпа вокруг него одобрительно улюлюкала, а он стоял сутулившись, плача в мучительной агонии, которая скрутила его. Он даже подумал, что все это ему снится, что его возлюбленная не лежит там в луже крови, что он не видел, как пуля сразила Анну, как жизнь в одно мгновение покинула ее, что он не слышал мольбу любимой к нему, чтобы он спас ее. Теперь, когда шоу закончилось, толпа двинулась в обратную сторону. Пино остался на месте, глядя на тело Анны, распростертая у стены. Он видел ее потухший взгляд, словно обвинявший его в предательстве. «Уходи», — сказал ему партизан, — «все закончилось». «Нет», — сказал Пино. «Я...» «Уходи, если жизнь дорога», — сказал партизан. Бросив последний взгляд на Анну, Пино, вздрогнув всем телом, развернулся и поплелся прочь в хвосте толпы. Он прошел через ворота по мостику. Он не мог принять того, что случилось. Словно это ему, выстрелили в грудь, но настоящая боль пришла к нему только сейчас. Потом явилось понимание. Вся тяжесть случившегося легла на его плечи, угрожая уничтожить его. Он не защитил Анну. Он не умер, защищая ее как это делали трагические герои классических романов и пьес. Пино страдал от собственной беспомощности. В сердце терзала ненависть к самому себе. «Я трус», — думал он в темном отчаянии, не понимая, за что ему достался такой ад. Он бродил вокруг замка и, наконец, не выдержал. Голова у него закружилась, его затошнило. Он поплелся к сухому фонтану. Его вырвало, потом еще раз. Он понимал, что плачет, и что на него смотрят люди. Когда Пино наконец поднялся, кашляя, сплевывая и вытирая глаза, какой-то парень по другую сторону фонтана сказал, «Ты знал кого-то из них?» Пино увидел подозрительность и угрозу в выражении его лица. Пино хотел было заявить о своей любви к Анне, и принять благородный конец. Но тут человек двинулся к нему, ускоряя шаг, потом указал пальцем на Пино. «Кто-нибудь! Задержите его!» — прокричал он. Первобытный инстинкт самосохранения взял верх, и Пино бросился прочь, в диагонали от фонтана к виа Послышались крики. Кто-то попытался схватить Пино, но тот ударил его кулаком, и человек распростерся на мостовой. Пина бежал без оглядки, зная, что люди гонятся за ним. Потом заметил, что кто-то пытается перехватить его сбоку. Пина ударил локтем в лицо этого человека, другого саданул в пах коленом, и, обогнув машину, ушел на Жузепа Зеппе Пацане. Он перепрыгнул через капот одной из машин, а потом коротким путем бросился к Виаравелло, где перепрыгнул через наполненную водой воронку от бомбы, отрываясь от своих преследователей. Заворачивая за угол на Виа-Сан-Тамазо, он оглянулся. За ним гнались шесть человек. С криками «Он предатель!» «Коллаборационист! Остановите его!» Но Пино знал эти улицы как свои пять пальцев. Он прибавил скорости, сделал правый поворот на Виа-Бролетто, потом левый на Виа-Дель-Босси. Впереди на пьяце ласкала стояла небольшая группа людей. Пино решил не рисковать и свернул в галерею, до того, как до ушей донеслись крики «Предатель!». В диагонали на другой стороне улицы, в стене знаменитого оперного театра, была открыта дверь. Пино бросился туда, забежал в фойе. Потом, двигаясь в тени, переместился в темный угол. Там он остановился, уверенный, что никто снаружи его не увидит. Он стоял и наблюдал, как шесть преследователей пробежали мимо в направлении площади. Тяжело дыша в темноте, он оставался там, пока не убедился, что они потеряли его. Где-то в глубине театра начал распевку тенор. Пино повернулся и случайно задел что-то металлическое. Предметы издал громкий звук. Пино посмотрел на дверь и увидел человека, с которым столкнулся у фонтана. Он заглядывал внутрь с улицы. Человек вошел, отряхивая руки от пыли. — Ты здесь, предатель, я знаю. Пино ничего не сказал. Он оставался в темном углу и почти уверенный, что человек не заметит его повернулся в его сторону и медленно присел. Человек подходил все ближе, и пальцы Пино нащупали на полу кусок металлической арматуры, вероятно, оставшейся после ремонта пострадавшего от бомбежки театра. Арматура была толщиной с большой палец Пино, длиной в его руку и тяжелая. Когда человек, который преследовал его от фонтана, Находился от Пино на расстоянии двух метров и прищурился, чтобы лучше видеть. Пино замахнулся арматурой цели ему в голень. Но он прицелился неточно и попал по колену. Человек вскрикнул. Пино быстро сделал два широких шага, нанес кулаком удар по челюсти сбоку. Человек упал. Но за ним появились два других преследователя. Пино развернулся и ушел глубже в темноту. Он двигался, выставив вперед руки, на ощупь перемещаясь в ту сторону, где пел тенор. Два раза пино споткнулся, зацепился брюками за проволоку. В то же время он напряженно прислушивался к шагам преследователей позади него. А потому не сразу узнал арию, которую разучивал тенор. Но потом узнал. «Вестель лаги уба. Надеть костюм из оперы «Паяцы». Ария была преисполнена скорби, и Упину мысль о бегстве отступила перед воспоминанием о гибели Анны. Он споткнулся, ударился обо что-то головой, искры посыпались у него из глаз, и он чуть не упал. Когда он поднялся, тенор пел вторую строфу. Канио, паяц с разбитым сердцем, убеждал себя продолжать жить, надеть маску и скрывать свою душевную боль. Пино десятки раз слышал эту арию в записи, и теперь она подтолкнула его к действию, как и звук шагов у него за спиной. Он продолжал двигаться по-прежнему на ощупь и вдруг ощутил щекой дуновение воздуха и увидел косые лучи света впереди. Он припустил бегом, распахнул дверь и оказался в закулисном пространстве знаменитого оперного театра. Он был здесь прежде несколько раз, слушал, как репетирует его родственница Личия. Теперь в середине сцены стоял молодой тенор. Пину мельком увидел его в свете низких ламп. Певец перешел к третьей строфе. «Смейся, паяц, над разбитой любовью». Пину прошел за занавесы вниз по лестнице, которая вела к боковому проходу в ложе. Он двинулся к выходу, когда Тенор запел ⁇ Смейся и плачьте и над горем своим ⁇ Эти слова, казалось, ударили Пино как стрелы. Они ослабили его. И тут Тенор смолко испуганно вскрикнул ⁇ Кто вы, что вам надо? ⁇ Пино повернулся и увидел, что певец обращается к трем преследователям Пино, которые подошли к сцене. ⁇ Мы ищем предателя ⁇,⁇ сказал один из них. Пино толкнул дверь, и она издала жуткий скрип. Он снова припустил бегом вниз по лестнице в фойе. Двери были открыты. Он выскочил наружу, стянул с себя рубашку, остался в белой футболке. Он посмотрел налево. До дома оставалось пять или шесть кварталов, но он не мог укрыться там и поставить под угрозу семью. Вместо этого он пересек трамвайные пути и влился в толпу людей, празднующих окончание войны у памятника Леонардо. Он пытался сосредоточиться, но в его голове все время повторялись слова из трагической арии паяца, а перед глазами стояла Анна. Она плакала, умоляла о помощи, потом пуля отбрасывала ее назад, и она падала. Пину потребовались все его силы, чтобы не упасть на землю в рыданиях. Ему потребовались все силы, чтобы улыбаться, словно и его, как и всех остальных, переполняет радость от того, что нацистам пришел конец. Он улыбаясь продолжал идти по галерее, не понимая толком куда. Потом он вышел из магазина и понял, куда ему нужно. На Дуомо огромная толпа праздновала, ела, выпивала, танцевала под музыку. Пино растворился в толпе, замедлил шаг. Он улыбался, стараясь выглядеть нормальным, направляясь к ручейку людей, спешащих в собор помолиться. «Дуомо» означал для Пино «прибежище». Они могут преследовать его в соборе, но вывести оттуда не смогут. Он был уже перед дверями собора, когда услышал крик у себя за спиной. «Вот он, остановите его! Он предатель, коллаборационист!» Пина оглянулся и увидел, что они бегут по площади. Следом за несколькими женщинами, которые годились ему в матери, он проскользнул в базилику. Ветражные окна все еще оставались заколоченными, а потому единственный свет в дому создавали поставленные прихожанами свечи, которые мерцали в разных альковах и пределах по сторонам от центрального прохода. Горели свечи вокруг алтаря. Пино ушел в сторону от пределов по левой стороне, направляясь к правому проходу и исповедальням. Мрачные сооружения, не дающие уединения кающимся, которым приходится стоять на коленях перед высокой деревянной кабинкой и шепотом рассказывать о своих грехах священнику внутри. Это было унизительно, и Пино не хотел здесь исповедоваться. Но он по своим детским годам когда не раз стоял на коленях перед кабинкой в Дуомо, знал, что между кабинкой и стеной есть пространство сантиметров 30, максимум в пятьдесят. Он надеялся, что для него этого будет достаточно, затискиваясь за третью кабинку, самую далекую от больших подсвечников. Он стоял там, его трясло, он гордился, чтобы стать менее заметным, и радовался тому, что в день освобождения, похоже, никто не пришел исповедоваться. Ария снова зазвучала в его голове, а с нею вернулся ужас смерти Анны. Наконец он заставил себя прогнать из памяти эту сцену и слушать. До него донеслось бормотание женщин, произносящих молитвы, позвякивание, кашель, скрип большой двери, мужские голоса. Пино подавил желание выглянуть из-за кабинки. Он ждал, слыша приближение громких шагов. Мужчины двигались быстро. «Куда он делся?» — раздался голос. «Он где-то здесь», — сказал другой, стоявший, казалось, прямо перед исповедальной кабинкой. «Иду!» — послышался голос с другой стороны и звук приближающихся шагов. «Нет, отец», — сказал один из мужчин, — «не сегодня. Мы пойдем помолиться в один из пределов». «Если согрешите по пути туда, я буду ждать», — сказал священник, и дверь исповедальной кабинки открылась. Пино почувствовал, как кабинка просела под весом священника. Он услышал, что два человека ушли в глубину собора. Он ждал, тяжело дыша и не спешил. Снова ария паяца зазвучала у него в ушах, и снова он попытался прогнать эту мелодию, но ария звучала и звучала. Он вынужден был уйти, боясь снова разрыдаться. Пино попытался осторожно выбраться из кабинки, но задел ногой скамеечку для колена преклонения. «Наконец-то кто-то пришел», — сказал священник. Сеточка сдвинулась, но Пино видел за ней только черноту. Он сделал единственное, что ему пришло в голову, опустился на колени. «Благослови меня, святой отец, исповедаться, ибо я грешен», — сдавленным голосом проговорил Пино. «Да?» «Я не сказал ничего, пока я нарыдал Пино. Ничего не сделал». «О чем ты говоришь, сын мой?» — спросил священник. Пина, чувствуя, что продолжение исповеди совсем сломит его дух, вскочил на ноги и пошел вглубь собора. Он быстрым шагом миновал трансепт, вышел к двери, которую помнил по прежним временам, и через секунду оказался на Виа-дель-Арчевесковада. Тут он увидел толпу счастливых людей, направляющихся на площадь. Он прошел против движения, обогнул собор сзади. Пино хотел было пойти к дяде Альберту, когда увидел священника и рабочего, выходящих из дверей на дальней стороне собора, близ Корса Витторио. За ними находилась лестница, и он вспомнил, что поднимался по ней мальчишкой вместе с классом. Появился еще один рабочий. Пино придержал дверь, прежде чем она закрылась. И стал подниматься по крутой узкой лестнице, уходящей на высоту тридцати этажей галереи вдоль длинной стороны базилики, мимо горгулей, шпилей и готических арок. Он не сводил глаз с безупречной многоцветной статуи Мадонны на самой высокой башне Дуому, дивясь тому, как она пережила войну и сколько разрушений видела». Мокрый от холодного пота, дрожа, несмотря на пекло, он двигался между и под арочными контрфорсами, поддерживающими крышу. Наконец Пино остановился, достигнув балкона высоко над главным входом собор. Он посмотрел на свой разрушенный город, на разрушенную жизнь, распростертую под ним, словно изорванная в клочья пробитая пулями юбка. Пино, мучимый страданиями, которым не было конца, поднял лицо к небу и прошептал. «Я не сказал ничего, чтобы спасти ее, Господи! Я ничего не сделал!» Это признание снова вернуло его к трагедии, и он захлебнулся рыданиями. «После всего, после всего, что было, у меня не осталось ничего!» Пино услышал смех, музыку и пение, доносящиеся с площади. Он шагнул на балкон и посмотрел вниз, опершись на ограду. В 90 метрах под ним, в том месте, где он видел рабочих, устанавливающих прожекторы почти два года назад, теперь играли скрипки, аккордеоны и гитары. Он видел, как из рук в руки передаются бутылки вина, как целуются, танцуют любят по другую сторону войны. Боль скорбь терзали его. Пина решил, что эта пытка дана ему в наказание. Он склонил голову. Мария Паяца с разбитым сердцем звучала в его ушах, а Анна скрючивалась и падала, снова и снова, и... За несколько секунд его вера в Бога в жизнь, в любовь, в лучшее завтра, растаяло. Пино, держась за мраморный столбик, забрался на перила балкона. Предатель, брошенный, одинокий. Он посмотрел на перистые облака, плывущие по лазурному небу, и решил, что в миг смерти хорошо смотреть на небо и облака. «Господи, ты видел все, что я совершил», — сказал Пино, отпуская столбик, — «чтобы сделать худший из шагов. Смилуйся над моей душой».